— Да, ты вырастешь, — промолвил Дикон. — Мы скоро все трое будем рыть землю, бегать и играть. Колин вспыхнул. — Что? Бегать? — усомнился он. — Я буду копать землю и бегать? Дикон осторожно взглянул на него. Ни он, ни Мэри никогда не заговаривали о его ногах. Они боялись, что ноги у него больные и не хотели огорчать его. — Наверное, будешь помолчав, сказал Дикон. «У тебя... у тебя ведь такие же ноги, как и у всех!» У Мэри замерло сердце. Но ответ Колина успокоил девочку. «Они совсем не болят, только они такие тонкие и слабые. Они так дрожат, что я боюсь и попытаться встать на них». У Мэри и Дикона вырвался вздох облегчения. «Когда перестанешь бояться, будешь стоять на ногах», весело заметил Дикон. «А бояться ты перестанешь очень скоро». «Правда?» — рассеянно спросил Колин. Он тихо лежал как будто настойчиво думал о чём-то. Некоторое время дети молчали. Солнце опустилось ниже. Наступал час, когда всё затихает и стремится к отдыху. У Колина был такой вид, точно и он с наслаждением отдыхает. Даже животные устали и отдыхали около детей». Суд уселся на низкой ветке, подобрал ноги и сонно закрыл глаза. Мэри про себя подумала, что у грача такой вид, будто он через минуту захрапит. Вдруг среди наступившей торжественной тишины раздался громкий тревожный крик Коллина. «Смотрите, смотрите! Кто это там, на стене?» Дикон и Мэри вскочили на ноги. «Где?» — быстро вскричали оба. Колин показал на высокую стену. «Глядите, глядите!» — возбужденно шептал он. «Взгляните на стену!» Мэри и Дикон обернулись и посмотрели в ту сторону, куда указывал мальчик. Из-за ограды на них глядело негодующее лицо Бена Уизерстафа. Он грозил Мэри кулаком. «Если бы ты была моей внучкой!» закричал старик. «Я бы задал тебе трёпку!» Бен взобрался совсем на стену, точно намереваясь соскочить вниз и расправиться с девочкой. Но когда она подошла к нему, садовник, очевидно, переменил своё намерение и только вытянулся во весь рост на стене, грозя девочке кулаком. «Я всегда думал, что ты скверная девчонка!» — говорил он. «С первого же раза ты мне не понравилась!» — Этка слабая, кислая, и всегда суешь нос куда не следует. Если б не реполов чтобы ему пусто было, я никогда и слов бы с тобой не сказал. «Бен — Бен Уизерстаф! — крикнула, задыхаясь Мэри. У нее сверкали глаза. — Бен Уизерстаф, это ваш реполов показал мне дорогу! Бен был окончательно сражен этими словами девочки. «Ты скверная девчонка!» — крикнул он. «Подумайте только! Она сваливает вину на Рипалова!» «Ну да, и он тоже хорош! Так это он показал тебе дорогу в сад!» Мэри заметила, что в словах Бена сквозило любопытство. «Да, да, это Рипалов показал мне дорогу!» — настаивала девочка. «Он, конечно, не знал, что я воспользуюсь, но... Да не грозите мне кулаком, я не могу видеть ваши кулаки!» Старик вдруг опустил руку. Он случайно взглянул через голову Мэри и замер от удивления. К нему приближалась процессия. Дикон вез в коляске Колина. При первом окрике Бена мальчик был так удивлен, что только молча слушал. Но затем он пришел в себя и повелительно махнул Дикону. «Подкати меня туда!» — крикнул он. «Подкати меня к самой стене!» Дикон исполнил приказание, и Бен увидел теперь всех троих. Кресло на колесах, заполненное пышными подушками, походило на королевскую карету, а в нем сидел юный Раджа с высокомерным выражением на худом бледном лице и протягивал по направлению к старому йоркширцу худую бледную руку. Нижняя челюсть Бена отвисла от изумления, и рот его широко раскрылся. «Вы знаете, кто я?» — повелительно спросил Колин. «Отвечайте!» Бен Уизерстав поднял свою мозолистую руку, провел ею по глазам и по лбу и затем ответил странным дрожащим голосом. «Кто ты?» — пробормотал он. «Да, я знаю. По глазам твоей матери я узнал тебя. Ты Колин. Но как ты сюда попал? Ты ведь...» Калека. Колин в эту минуту позабыл, что у него больная спина. Его лицо стало пунцовым, и он стремительно сел прямо. «Я не калека с яростью закричал мальчик. «Я не калека «Он не калека с негодованием громко крикнула Мэри. «У него нет горба даже с булавочную головку, я смотрела! Там ничего нет!» Бен Уизерстав снова провел ладонью по глазам. Рука его дрожала, губы дергались, голос прерывался. Он был простой йоркшериц, а потому верил всем росказням замковой прислуги У тебя... у тебя не кривая спина? — хрипло спросил он. — Нет! — крикнул Колин. — А ноги у тебя здоровые? Еще более дрожащим голосом допытывался Бен. Это было уже слишком. Никто и никогда не осмеливался спрашивать Колина о состоянии его ног. Этот же старик говорит о его ногах, да еще таким тоном, как будто все убеждены в том, что у него, Колина, ноги должны быть непременно искалечены. Гнев и оскорбленная гордость заставили мальчика позабыть все на свете и придали ему такую силу, какой он еще никогда в себе не чувствовал. «Поди сюда!» — крикнул он Дикону и стал срывать со своих ног одеяло. «Иди сюда! Сию минуту!» В одно мгновение Дикон был подле него. Мэри затаила дыхание и почувствовала, что бледнеет. «Он встанет! Он может сделать это!» — бормотала про себя девочка. Последовало короткое нетерпеливое движение, и одеяла были сброшены на землю. Дикон держал руку Колина, который, высвободив из коляски свои худые ноги, спустился на траву и вытянулся во весь рост. Он стоял высокий, прямой, как стрела. Голова его была откинута назад, а глаза метали молнии. — Смотрите на меня! — крикнул он Бену Уизерстафу. — Где у меня горб? Где больные ноги? «Он такой же прямой, как и я!» — воскликнул Зикон. «Он такой же прямой, как и все мальчики в Йоркшире!» Бен был поражен. Он порывисто дышал и смотрел во все глаза. Вдруг по его старому обветренному лицу покатились слезы. Старик сложил руки, как в молитве. «О!» — вырвалось у него. «Как лгут люди!» Ты тонок, как прутик, и бледен, как привидение, но у тебя нет горба. Ты будешь таким, как и все. Благослови тебя, Боже!» Дикон крепко держал руку Колина, но мальчика не думал падать. Он твердо стоял и смотрел в лицо Бена Уизерстафа. «Пока мой отец в отъезде?» — сказал, наконец, Колин. «Я ваш хозяин. Вы должны повиноваться мне. Это мой сад. Не смейте ни слова говорить о нем. Слезайте со стены и идите на длинную аллею. Мисс Мэри встретит вас и приведет сюда. Я хочу поговорить с вами. Мы не звали вас, но теперь вы волей-неволей должны узнать нашу тайну». Угрюмое старое лицо Уизерстаффа было совсем мокрым от слез. Казалось, старик не мог оторвать глаз от тонкой фигуры Колина, стоящего на ногах с откинутой назад головой. — О, мальчик! — тихо шептал он. — О, мой мальчик! Затем, опомнившись, он дотронулся до своей шляпы и сказал. — Хорошо, сэр, сейчас приду. И послушно слез со стены.